Глава восемьдесят пятая. В столовой стало чуть светлее. Небо за окнами напоминает серебристое молоко, как будто только что рассвело. За столами у бара собрались две группки, но никто не разговаривает. Люди либо уткнулись в телефоны, либо потягивают напитки. За первым столом Эллен замечает Сисиль. Ее руки сжимают чашку с кофе. Когда Эллен подходит ближе, в животе сжимается нервный комок. Как отреагирует Сесиль на новости о Лукасе? Сесиль поднимает голову. Ее лицо осунулось и выглядит усталым. Как у Илл? Пока стабилен. Хорошо. «Сесиль», — говорит Эллен, понизив голос, — «думаю, нам нужно поговорить наедине». Хорошо. Сесиль встает и отодвигает свой стул. Они переходят к столу в другом углу, чтобы никто не услышал. Сев за стол, Эллен одергивает блузку. «Здесь так жарко! В камине, всего в метре от Нил, гудит пламя!» Запинаясь и несколько раз, начиная с начала, она рассказывает о том, что случилось. На лице Сесиль одно за другим отражаются противоречивые чувства, смятение, потрясение и кое-что неожиданное — покорность судьбе. Как будто она наконец-то выпустила чувство на свободу. Неужели она подозревала это с самого начала? Вы в самом деле считаете, что Лукас в этом замешан, говорит Сисиль, когда Элин заканчивает рассказ, и её глаза выглядят как два тёмных пятна, как будто из них вычерпали жизнь. Элин глубоко вздыхает. Он сбежал, Сисиль, запер меня в туннеле. Может и есть какое-то другое объяснение, но я в этом сомневаюсь. Сисиль молчит несколько секунд. Глядя на стеклянный ящик, свисающий с потолка всего в метре от них, Элин уже его видела. В нём выставлен старый манометр из стекла и дерева. На подписи внутри объясняется, что им измеряли давление воздуха, когда хирург проводил у пациента коллапс лёгкого. Глядя на него сейчас, после всего, Элин ощущает резкое отвращение. Лукас намеренно включил этот предмет в дизайн отеля, выставил на показ. «И что вы намерены делать?» — наконец спрашивает Сесиль. Ее отражение в зеркале за баром искажается, черты лица вытягиваются. «Во-первых, нам нужно держаться вместе, чтобы никто не покидал этот зал. А во-вторых, нужно найти Лукаса. Он может быть где угодно. Отель же огромный, и где-нибудь еще может быть и другое тайное укрытие вроде туннеля». Да, но если он что-то задумал, то скорее всего, остался где-то в главном здании. Сисили резко кивает, и её взгляд мрачнеет. Тогда давайте начнём с его кабинета. Кабинет невозможно узнать. Идеальный порядок и стерильность исчезли. Стол Лукаса в полном беспорядке. Гладкая деревянная поверхность усыпана бумагами, на полу валяется несколько блокнотов. Ящики стола выдвинуты, кресло отодвинуто, как будто здесь побывал грабитель. По спине Элин бежит холодок, когда она понимает, что Лукас возвращался сюда, что-то искал. Элин обходит его стол, листая брошенные бумаги. В основном это деловые письма и копии презентаций. Среди пачки бумаги она замечает кое-что знакомое письма с угрозами, анонимки, которые показывал ей Лукас. Теперь она знает. что их писала Лора. Здесь, похоже, около десятка и все разные. Элен собирает их в стопку. Он ведь вроде бы упоминал только о трёх. Выходит, это продолжалось дольше, чем он говорил. Если так, то, вероятно, письма сыграли определённую роль, побудив его к первому убийству. Если он почувствовал угрозу, что там поворачивается к столу Сисиль. Нашла и другие письма, те, которые ему посылала Лора. Она хмурится. С какой статьи Лукас их искал? Не знаю, качая головой, Элен снова просматривает письма, и на этот раз в её голове что-то срабатывает. Что-то в кабинете выглядит не так. Через секунду она понимает, что именно полки. Только они остались нетронутыми. Они тянутся вдоль стены, всего в метре над полом, и все закрыты дверцами с замочками. Элин подходит ближе и рассматривает замки. У вас есть ключ? Нет. Наверное, он забрал его с собой. Элин встаёт и обводит взглядом комнату в поисках чего-то достаточно крепкого, чтобы сбить замок. В углу письменного стола лежит большое стеклянное пресс-папье. Эллен хватает его, опускается на колени. Установив пресс-папье над замком первой, самой большой полки, она с силой ударяет им по замку. Но ничего не выходит. Стеклянное пресс-папье выскальзывает из потных и влажных ладоней и летит на пол. Эллен вытирает ладони о брюки и пробует снова. На этот раз она попадает прямо по центру замка, и он с громким треском ломается. Элин поддевает край дверцы пальцем, и та распахивается. Элин отскакивает. Шкаф пуст, не считая одного предмета маски. Той самой чёрной резиновой маски, которая отбрасывала на них зловещую тень все последние дни. Когда она не натянута на лицо, то лежит бесформенной кучей. Элин неподвижно смотрит на неё. В голове крутятся шестерёнки. Теперь сомнений нет. Это та же маска, что была на Адель и Лори, и на Марго. За всем этим стоит Лукас. Сесиль встаёт рядом. Это было внутри? Да, отвечает Элин, рассматривая детали, тонкие трещинки на резине, широкую трубку, соединяющую нос и рот. Она крутит маску в ладони, и в голове начинает обретать контуры мысль: но распадается и исчезает прежде чем Мэлен успевает за нее ухватиться. Сесильный клоняется рядом с ней. Понимаю, как это выглядит, но все равно какая-то бессмыслица, бормочет она. Одно слово наскакивает на другое. Зачем устраивать подобный кошмар в отеле, который он так долго строил? Он же знает, что отель этого не переживёт. Она протягивает руку и касается маски. Это какая-то ошибка, недоразумение. Олен сосёт под ложечкой. Сисиль готова отдать всё на свете лишь бы отнести единственное разумное объяснение. Даже сейчас она защищает Лукаса. Но Элин её не винит. Она понимает, ведь именно это делал ради неё Айзик все прошедшие годы, держал правду в тайне, защищал. Сисиль я Посмотрю другие полки, прерывает её Сисиль, беря в руки пресс-папье. Не сомневаюсь, что у него полно всяких таких штуковин, артефактов из санатория. Она обводит жестом комнату. Посмотрите на стены, на картины. Он интересовался историей этого места. Вот и всё, ничего более. Сисиль, я знаю, как это тяжело, но Элин не успевает закончить предложение. Сисиль разжимает ладони, пресс-папье выскальзывает из них и с глухим стуком падает на пол. Всё это, начинает она, и её голос ломается. Это моя вина. Я во всём виновата. Элин видит в её глазах покорность. Она знает, знает, что он совершил. Вы не виноваты, Сисиль. Элин накрывает её ладонь своей. Ни в чём не виноваты. Нет, виновата, поворачивается к ней Сисиль. Её глаза покраснели. Я не была кое в чём честна. Вы должны об этом знать.